Глава двадцать вторая. Письмо. Когда всё в доме стихло, когда отобедали и смолк шум игр, когда сгустились сумерки и в столовой зажгли тихую настольную лампу, когда приходящие разошлись по домам, до утра откричался звонок, отстучалась дверь, когда мадам уютно уселась в столовой с матерью и подружками, тогда -то я проскользнула на кухню. Вымаливать свечку для особенного случая. Прошение моё было удовлетворено приятельницей моей Гаттон. Она шепнула Ш -ш, «Хоть две берите, пожалуйста». И со свечой в руке я тихонько пошла в спальню. К великой своей досаде я обнаружила в постели захворавшую воспитанницу и ещё более опечалилась, узнав под батистовыми сборками чепчика черты мисс Джиневры Фэнша. Правда, она лежала тихо, но во всякую минуту могла обрушить на меня град своей болтовни. В самом деле, веки у неё дрогнули под моим взглядом, убеждая меня в том, что недвижность — это лишь уловка, и она зорко за мною следит. Я слишком хорошо её знала. А до чего же хотелось мне побыть наедине с бесценным письмом? Что ж, оставалось идти в классы. Нащупав в заветном хранилище свой клад, я спустилась по лестнице. Неудачи меня преследовали. В классах при свечах наводили чистоту, как заведено было раз в неделю. Скамейки взгромоздили на столы, столбом стояла пыль, пол почернел от кофейной гущи. Кофе потреблялся в лобоскуре с лужанками вместо чая. Беспорядок совершенный. Растерянная, но несломленная я отступила в полной решимости во что бы то ни стало обрести уединение. Взявши в руки ключ, которого назначение я знала, я поднялась на три марша, дошла до темной узкой тихой площадки, открыла старую дверь и нырнула в прохладную чёрную глубину чердака. здесь уж никто меня не застигнет, никто мне не помешает. Никто, не ни даже сама мадам. Я прикрыла за собой дверь, поставила свечу на расшатанный ветхий пустовец, закуталась в шаль, дрожа от пронизывающего холода, взяла в руки письмо. И сладко замирая, сломала печать. «Длинное оно или короткое?» — гадала я, ладонью стараясь отогнать серебристую мглу, застилавшую мне глаза. Оно было длинное. Холодное оно или нежное? Оно было нежное. Я немного выждала. Я держала себя в руках, обуздывала своё воображение, и оттого письмо мне показалось очень нежным — Я измучилась ожиданием, истомилась, и, и оттого, верно, оно мне показалось ещё нежней. Надежды мои были так скромны, страхи так сильны, и меня охватил такой восторг сбывшейся мечты, каким мало кому во всю жизнь хоть однажды дано насладиться. Бедная английская учительница на промозглом чердаке, читая в тусклом неверном свете свечи письмо, и только. Радовалась больше всех принцесс в пышных замках, ибо мне эти добрые слова показались тогда божественными. Разумеется, столь призрачное счастье не может долго длиться, но, покуда длилось, оно было подлинно и полно. Всего лишь капля, но какая сладкая капля настоящей медвяной росы! Доктор Джон писал ко мне пространно. Он писал с удовольствием, писал благосклонно, весело припоминая сцены, прошедшие перед глазами у нас обоих, места, где мы вместе побывали, и наши беседы, и все маленькие происшествия блаженных последних недель. Но самое главное в письме то, что наполняло меня таким восторгом. Каждая строка его, веселая, искренняя, живая — Говорила не столько о добром намерении меня утешить, сколько о собственной радости. Может быть, ему не захочется к ней вернуться, и об этом я догадывалась. Более того, была в этом убеждена. Но то в будущем. Настоящий же миг оставался не омрачен, чист, не замутнён. совершенный, ясный, полный, он счастливил меня. словно мимо летящий Серафим присел рядышком, склонясь к моему сердцу, сдерживая трепет утешных, целящих, благословенных крыл. «Доктор Джон, потом вы причинили мне боль. Да простится вам все зло. От души вам прощаю за этот бесценный миг добра». Правда ли, что злые силы стерегут человека в минуты счастья? что злые духи следят за нами, отравляя воздух вокруг. На огромном пустом чердаке слышались странные шорохи. Среди них я точно различала, словно бы тихие, крадущиеся шаги, словно бы со стороны темной ниши, осажденной зловещими плащами, ко мне подбирался кто-то. Я оглянулась. Свеча моя горела тускло. Чердак был велик, но... О, Господи, честное слово! Я увидела посреди мрачного чердака чёрную фигуру. Прямое узкое чёрное платье, а голова перевязана и окутана белым. Говори, что хочешь, читатель. Скажи, что я разволновалась, лишилась рассудка. Утверждай, что письмо совсем выбило меня из колеи. Объяви, что мне всё это приснилось. Но клянусь... Я увидела на чердаке в ту ночь образ, подобный монахине. Я закричала. Мне сделалось дурно. Приблизься она ко мне, я бы лишилась чувств. Но она отступила. Я бросилась к двери. Уж не знаю, как одолела я лестницу. Миновав столовую, я побежала к гостиной мадам. Я к ней ворвалась, я выпалила. «На чердаке что-то есть», Я там была, я видела. Пойдите все, поглядите». Я сказала «все», потому что мне почудилось, будто в комнате множество народу. Оказалось же, что там всего четверо. Мадам бэк мать её, мадам Кинт, дама с расстроенным здоровьем, у неё гостившая в ту пору, брат её, мсье Виктор Кинт, и ещё какой-то господин, который, когда я влетела в комнату, Беседовал со старушкой, поворотив к дверям спину. Верно, я смертельно побледнела от ужаса. Я вся тряслась, меня била зноб. Четверо вскочили со своих мест и меня обступили. Я молила их подняться на чердак. Заметив незнакомого господина, я осмелела. Всё же спокойнее, когда у тебя под рукой двое мужчин. Я обернулась к двери. приглашая всех следовать за мной. Тщетно пытались они меня урезонить, я убедила их, наконец, подняться на чердак и взглянуть, что это там стоит. И тогда-то я вспомнила о письме, оставленном на поставце рядом со свечою. Бесценное письмо. Как могла я про него забыть? Со всех ног я бросилась наверх, стараясь обогнать всех, Кого сама же и пригласила. И что же? Когда я взбежала на чердак, там было темно, как в колодце. Свеча погасла. По счастью, кому-то, я полагаю, это мадам не изменили спокойствие и разум, пришло в голову захватить из комнаты лампу. Быстрый луч прорезал густую тьму. Но куда же подевалось письмо? Оно теперь больше меня занимало, чем монахиня. Письмо, письмо! Я стонала, я задыхалась, я ломала руки, я шарила по полу. Какая жестокость! Какими средствами сверхъестественными отнять у меня мою отраду, когда я не успела и ещё ею насладиться? Не помню, что делали остальные, я их не замечала. Меня расспрашивали... Я не слышал расспросов, обыскали все углы, толковали о беспорядке на вешалке, о дыре, о трещине в стекле на крыше, бог узнает о чём ещё, не знаю. Кто-то либо что-то тут побывало, таково было мудрое умозаключение. «Ух, у меня отняли моё письмо!» — сама не своя вопила бедная одержимая. «Какое письмо, Люси?» «Девочка моя, какое письмо?» Шепнул знакомый голос прямо мне в уши. «Поверите ли ушам?» «Я не поверила. Я подняла глаза». «Поверите ли глазам? Неужто это тот самый голос? Неужто передо мной лицо самого автора письма? Неужто передо мной на тёмном чердаке Джон Грэм?» «Доктор бредтон собственной персоной». «Да, это был он. Как раз в тот вечер его позвали пользовать бедную мадам Кинт. Он-то и разговаривал с нею в столовой, когда я туда влетела». «Речь о моём письме, Люси?» «Да, да, о нём. О письме, которое вы ко мне писали. Я пришла сюда, чтобы прочесть его в тишине. Я не нашла другого места. Весь день я его берегла». Я его не открывала до вечера. Я едва успела его пробежать. Неужто я его лишусь? Моё письмо? Зачем же так убиваться полноти? Пойдёмте-ка лучше из этой холодной комнаты. Сейчас вызовут полицию для дальнейших розысков. Нам ни к чему тут оставаться. Пойдёмте-ка лучше вниз. Мои закоченелые пальцы очутились в его тёплой руке, и он повёл меня вниз, туда, где горел камин. Мы с доктором Джоном сели у огня. Он успокаивал меня с несказанной добротой, обещал двадцать писем взамен одного утраченного. Бывают слова и обиды острые, как нож, и раны от них, рваные и отравленные, никогда не заживают. Но бывают и утешения столь нежные, что эхо от них навсегда остаётся в ушах, и до гробовой доски не умолкает, не глохнет, и тепло их не стынет и согревает тоскующую душу до самой смерти. Пусть говорили мне потом, что доктор Бреттон вовсе не так прекрасен, как я вообразила, что душа его лишена той высоты, глубины и широты, какими я наградила ее в мечтах. Не знаю. Он для меня был как родник для жаждущего путника, как... для изябшего узника солнца. Я считала его прекрасным. Таков он, без сомнения, и был в те минуты. Он с улыбкой спросил меня, отчего мне так дорого его письмо. Я не сказала, но подумала, что оно мне дороже жизни. Я ответила только, что не так уж много я получала на своём веку милых писем. Уверен, вы просто не прочитали его. Вот и всё. — сказал он. — Не то не стали бы вы так о нём плакать. — Нет, я прочитала, да только один раз. Я хочу его перечесть. Как жалко, что оно пропало. Тут уж я не удержалась и снова разразилась слезами. — Люси, Люси, бедненькая, сестричка моя крёстная, если существует такое родство. «Да вот оно, вот оно, ваше письмо, нате, возьмите!» «Ах, если бы оно стоило таких слёз!» «Соответствовало бы такой нежной, безграничной вере!» Любопытная чёрточка. Быстрый глаз заприметил письмо на полу, и столь же быстрая рука выхватила его прямо у меня из подноса Он упрятал его в жилетный карман. «Будь моё отчаяние, хоть на йоту поменьше!» Вряд ли бы он сознался в похищении письма и вернул его мне. Будь мои слёзы чуть-чуть менее бурными и горячими, они бы, верно, лишь потешили доктора Джона. Я до того обрадовалась, обретя письмо, что я не подумала упрекать его за пытку. Я не могла скрыть радость. Однако её выразило скорее моё лицо, чем слова. Говорила я мало. — Ну, теперь вы довольны? — спросил доктор Джон. Я отвечала, что довольно и счастливо. «Хорошо же», — сказал доктор Джон. «Как вы себя чувствуете? Успокоились?» «Нет, я вижу, вы дрожите, как осиновый лист». Но мне самой казалось, будто я совершенно спокойна. Я уже не испытывала ужаса. Я овладела собой. «Стало быть, вы в состоянии рассказать мне о том, что видели? Знаете ли, пока из ваших слов ничего нельзя понять. Вы вбежали в гостиную, белое как полотно, и твердили всё о чём-то, о чём непонятно. Это был человек? Или зверь? Что это было такое?» «Не стану я точно описывать, что видела», — сказала я. «Если только кто-то ещё не увидит то же самое». Пусть тот и расскажет, а я подтвержу, иначе мне не поверят, решат, что я просто видела сон. «Нет, лучше скажите», — убеждал меня доктор Джон, — «я как врач должен всё выслушать. Вот я смотрю на вас как врач и читаю, быть может, то, что вы желаете утаить. По глазам вашим, странно живым, беспокойным, по щекам, с которых схлынула вся кровь, по руке, в которой вы не в силах унять дрожь. «Ну, Люси, говорите же». «Вы смеяться станете». «Не скажете?» «Не получите больше писем». «Вот вы уже и смеётесь». «Я отниму у вас и сие единственное послание. Оно моё, и думаю, я вправе так поступить». Я поняла, что он надо мною подтрунивает. Это меня успокоило. Но я сложила письмо и убрала с глаз долой. «Прячьте на здоровье. Я всё равно, если захочу, его раздобуду. Вы недооцениваете мою ловкость рук. Я бы мог в цирке фокусы показывать. Мама утверждает, что у меня глаз такой же острый, как язык, а вы этого не замечали, верно, Люси?» «Нет-нет, правда. Когда вы были ещё мальчиком, я всё это замечала. Тогда больше, чем теперь». Теперь вы сильный, а сила не нуждается в тонкости. Но вы сохранили хитрый вид, как говорят в этой стране, заметный всякому, доктор Джон. Мадам Бек всё разглядела и... И оценила, — засмеялся он. У неё, у самой он есть. Но верните мне моё письмо, Люси. Вам оно, я вижу, недорого. Я не ответила на его вызов. Грэм чересчур уж развеселился. На губах играла странная усмешка, нежная, но она лишь опечалила меня. В глазах мелькнули искорки, не злые, но и необнадёживающие. Я поднялась уходить, не без уныния пожелав ему доброй ночи. Обладая свойством чувствовать, проникать, угадывать чужое настроение, Удивительная его способность. Он тотчас понял моё невысказанное недовольство, почти неосознанный упрёк. Он спокойно спросил, не обиделась ли я. Я покачала головой в знак отрицания. «Тогда позвольте на прощание сказать вам кое-что всерьёз. Вы взволнованы до чрезвычайности. По лицу и поведению вашему, как бы вы ни держали себя в руках», Я вижу точно, что с вами случилось. Вы остались одна на холодном чердаке, в мрачном склепе, темнице, пропахшей сыростью и плесенью, где того гляди схватишь простуду и чехотку. Вам бы лучше и на миг туда не заходить. Неверно увидели или вам это показалось? нечто ловко рассчитанное на то, чтобы вас поразить. Знаю, вас не испугать простыми страхами. Вы не боитесь? разбойников и прочее, но, думаю, страх вмешательства потусторонних сил способен совсем расстроить ваше воображение. Успокойтесь же. Все это нервы, я вижу. Объясните же, что вы видели. «Вы никому не скажете?» «Ни одной живой душе. Положитесь на меня, как положились бы на отца Силоса. Возможно, я даже лучший хранитель тайн». Хоть не дожил покамест до седых волос. — И смеяться не будете? — Возможно, и посмеюсь. Ради вашей же пользы. Не издёвки ради. — Люси, я ведь вам друг. Только вы по своей робости не хотите этому поверить. Он правда смотрел на меня дружески. Странная улыбка исчезла. Погасли те искорки в глазах. Сгладились странные складки у губ. Глаз и носа, лицо выражало участие. Я успокоилась, прониклась к нему доверием и рассказала в точности всё, что видела. Ещё прежде я поведала ему легенду об этом доме, коротая время в тот октябрьский денёк, когда мы с ним скакали верхом по Буа-Летон. Он задумался, и тогда мы услышали шаги на лестнице. Все спускались. «Они нам не помешают?» — осведомился он, недовольно оглядываясь на дверь. «Нет, они сюда не войдут», — ответила я. Мы сидели в малой гостиной, куда мадам не заходила вечерами и где просто каким-то чудом ещё не погас огонь в камине. Все прошли мимо нас в столовую. «Ну вот», — продолжал он, — «они станут толковать о ворах, грабителях и прочее. И пусть их...» «Ничего им не объясняйте, не рассказывайте никому о своей монахине. Она может снова вас посетить. Не пугайтесь». «Стало быть, вы считаете её, — сказала я в тайном ужасе, — плодом моего воображения, и она может нежданно-негаданно явиться снова?» «Я считаю её обманом зрения, и, боюсь, ей помогло дурное состояние вашего духа». «Ох, доктор Джон, неужто мне могло привидеться такое? Она была совсем как настоящая. А можно это лечить? Предотвратить?» «Лечить — это надобно счастьем. Предотвратить можно веселостью нрава, взращивать себе и то, и другое». «Взращивать счастье?» Я не слыхивала более нелепой насмешки. Что означает подобный совет? Счастье ведь не картофель, который сажают и удобряют навозом. Оно сияет нам с небес. Оно как божья роса, которую душа наша неким прекрасным утром вдруг пьет с чудесных трав рая. «Взращивать счастье!» — выпалила я. «А вы-то сами его взращиваете!» «И удается это вам?» не «Я от природы веселый». Да и беды меня пока минуют. Нам с матушкой было пригрозило одна напасть, но мы над ней насмеялись, отмахнулись от неё, и она прошла стороной. И это, называете вы, взращивать счастье? Я не поддаюсь тоске. А я сама видела, как она вас одолела. Уж не из-за Джиневры или Фэншо. Будто она не сделала вас несчастным. «Вздор! Какие глупости! Вы же видите, теперь мне хорошо!» Если весёлые глаза и лицо, излучающее бодрость и силу, могут свидетельствовать о радости, то ему и впрямь было хорошо. «Да, вы не кажетесь унылым и растерянным», — согласилась я. «Но почему же, Люси, и вам не глядеть и не чувствовать себя, как я, весело, смело, И тогда никаким монахиням и кокеткам во всём крещённом мире не подступиться к вам. Дорого б чтобы вы ободрились. Попробуйте. Ну а что, если я вот сейчас приведу к вам мисс Фэнша? Клянусь вам, Люси, она не тронет моего сердца. Разве что одним единственным средством. Истинной, о да, и страстной любовью. Меньшей ценой ей прощения не заслужить. «Полните! Да вы готовы были умереть за одну её улыбку!» «Переродился, Люси, переродился!» «Помните, вы называли меня рабом? А теперь я свободен!» Он встал. В посадке головы, осанке его, в сияющих глазах, во всей манере, во всём была свобода. Непростая непринуждённость — но прямое презрение к прежним узам. «Мисс Фэншо», — продолжал он, — «заставила меня пережить чувства, какие теперь мне уж не свойственны. Теперь уж я не тот и готов платить любовью за любовь, нежностью за нежность и при том доброй мерой». «Ах, доктор, доктор, не вы ли сами говорили, что в натуре вашей искать препятствий в любви?» попадаться в сети гордой бесчувственности. Он засмеялся и ответил. «Натура моя переменчива. Часто я сам же смеюсь над тем, что недавно поглощала все мои помыслы. А как вы думаете, Люси?» Это уже натягивая перчатки. «Придёт ещё ваша монахиня?» «Думаю, не придёт. Если придёт, передайте ей от меня поклон». Поклон от доктора Джона и умолите её подождать его визита. Люси, а монахиня хорошенькая? Хорошенькое у неё лицо, вы не сказали. А ведь это очень важно. У неё лицо было закутано белым, сказала я. Правда, глаза блестели. Неполадки в ведьминой оснастке, непочтительно закричал он. Но глаза-то хоть красивые, «Яркие, нежные, холодные и неподвижные», — был ответ. «Ну и Господь с ней совсем. Она не будет вам докучать Люси. А если придёт, пожмите ей руку, вот так. Как вы думаете, она стерпит?» «Нет, рукопожатие, пожалуй, чересчур нежное и сердечное, так что призраку не стерпеть». Такова же была и улыбка, которой сопровождались рукопожатие и два слова «покойной ночи». Что же было на чердаке? Что нашли они там? Боюсь, они обнаружили немногое. Сначала говорили о переворошенных плащах, но потом мадам Бек мне сказала, что висели они как всегда. Что же до разбитого стекла на крыше, то она утверждала, будто... Стёкла там вечно бьются и трескаются. Вдобавок недавно прошёл ужасный ливень и град. Мадам с пристрастием допросила меня о причине моего испуга, но я рассказал ей только про смутную фигуру в чёрном. Слово монахини я избегала тщательно, опасаясь, как бы оно тотчас не навело её на мысль о романтических бреднях. Она велела мне молчать о происшедшем, Ничего не говорить воспитанницам, учителям, служанкам. Я удостоилась похвал за то, что благоразумно явилась сразу к ней, в гостиную, а не побежала в столовую с ужасной вестью. На том и оставили разговоры о событии. Я же тайны и грустно размышляла наедине сама с собою о том, явилось ли странное существо из всего мира или из края вечного упокоения. Или оно и впрямь всего лишь порождение болезни, которой я стала жертвой?